Тридцать восемь. Казарма была полна солдат, сменившихся с дежурства. Те, что лениво болтались снаружи, курили биди и играли в карты, проводили меня удивленными взглядами. Тишину скудно освещенной гауптвахты нарушало только шуршание газеты, которую при свете керосиновой лампы читал дежурный офицер. «Я хочу видеть заключенного», — заявил я. Унылая физиономия дежурного была побита оспой и коряво, как ананас. "Нет, возможно, асахиб, заключённого увезли". "Что? обалдел я. Куда?" "В лазарет". "Нет, сахиб, в форт". "Когда и почему приказ?" "10 минут как". "А приказ вот". И он развернул передо мной записку с личной печатью махараджи, а рядом неразборчивая подпись. «Полковник Аррора это видел?» — спросил я. «Не знаю, Сахиб», — покачал головой дежурный. Оставив офицера дежурить дальше, я забрал приказ и помчался через Королевский парк во дворец. Суарая была в самом разгаре. Аррора маялся в углу со стаканом виски. Подскочив к нему, я ухватил полковника за рукав. «Мне нужно с вами поговорить срочно». Мы вышли в коридор, и я продемонстрировал ему документ. Это ваш приказ. Он недоуменно уставился на меня. А что это такое? Документ, подтверждающий, что пленника приказано перевести в форт к майору Бхардваджу, доставлен 20 минут назад. Что? Аврора выхватил бумагу у меня из рук. Почему приказ? Я надеялся, что вы мне объясните. Аврора таращился на приказ. Это печать Махараджи, но я не узнаю подпись. Скомкав листок, он сунул его в карман. Пойдёмте со мной. Мы прошли в кабинет, где он снял трубку телефона. Кому вы звоните? В хардварджу. Полковник быстро проговорил несколько слов, в трубке повисло молчание, потом на другом конце линии заговорили. По мере того, как полковник слушал, лицо его мрачнело всё больше. Наконец он резко швырнул трубку на рычаг. Никаких узников не доставляли сегодня вечером. Более того, они не получали никаких распоряжений, что кого-то привезут. Когда забрали пленного минут 15 назад, полковник вновь взял телефонную трубку. Судя по его вопросам, он обзванивал казармы. Кто взял пленника под опеку, рявкнул он. Что? Повесив трубку, он обернулся ко мне. Кто его забрал? Не утерпел я один из евнухов. Евнух. В голове у меня всё смешалось. Внезапно вспомнился Саид Али, его силуэт в окне второго этажа зинаны, когда он разговаривал. Но этого не может быть. Скорее, ринулся я к двери. Нам срочно нужно в розовый павильон. Мы пулей пронеслись по королевским лужайкам, стремительно покрыв расстояние до павильона. Арора бросился к парадному входу. Нет, крикнул я. Нам нужно в гараж. Зачем? Надо проверить кое-что. Обогнув здание, мы рывком открыли гаражную дверь. Внутри царила темнота. Полковник включил свет, и внутри у меня всё оборвалось. Необходимо перекрыть все дороги, ведущие из города, выдохнул я. Как можно быстрее. Зачем? Я ткнул пальцем в пустое место в ряду машин, потому что не хватает пурда мобиля. Аврора уставился на то место, где должен был стоять автомобиль. мотнул головой Не понимаю Я тоже не был уверен что понимаю У меня были только предположения Что если это девица Третья махарани О чём вы Что если за покушением на Пунита стоит она Что если она пытается посадить на трон своего сына Арура отказывался верить Принцесса Лока не могла же она Но как иначе в это дело оказался замешан Евнух Ана, наверное, приказала ему нанять убийцу, а теперь помогает ему скрыться. Кто ещё смог бы запросто раздобыть печать Махарадже? Внезапно выражение лица полковника изменилось. Но это означает, что и в смерти Адира виновна тоже она. Глаза его блеснули. Он развернулся и побежал к телефонному аппарату, висевшему на стене. "Постойте", крикнул я вслед. — Это только предположение. — Да, — отозвался он, — предположение, которое соответствует фактам. И мгновение спустя Аррора уже кричал что-то в трубку на хинде. Через пять минут он вернулся и сказал, направляясь к Альфа-Ромео. — Я сообщил Пуниту, а сейчас нужно ехать в город проверить блокпосты. — Я еду с вами. — Нет необходимости, капитан, — ответил Аррора. — Я сообщу вам, как будут развиваться события. — Но я хочу присутствовать, — настаивал я. полковник с сомнением моргле дел меня А вы не хотите поставить в известность сержанта Банерджея Он займёт другим делом Арора вопросительно приподнял бровь Вы нашли отчёт Голдинга Да целых два Арора гнал альфа-ромео по улицам города свет фар прорезал тьму Лицо полковника застыло бесстрастное как камень После разговора с Пунитом он всё время напряжённо молчал. Взвизгнули на повороте тормоза, и вот мы уже почти в центре города. "О чём вы думаете?" спросил я, нарушив тишину. "Помимо побега нашего пленника?" "Да." Он не ответил, остановив машину около отеля Баумонт. "Это самое высокое здание в центре," сказал он. "Мы устроим наблюдательный пункт на крыше." Мы влетели в лобби, напугав клерка. Аврора прорычал что-то на хинди и двинулся к лестнице. Лучше было не отставать. Преодолев 4 лестничных пролёта, полковник распахнул дверь и вышел на крышу. В интарном свете уличных фонарей я разглядел тёмные силуэты его людей, занимавших позиции. К нам подбежал гостиничный администратор и протянул полковнику записку. "Прошу простить меня, капитан", сказал Аврора, прочитав Мне нужно позвонить. Я скоро вернусь. Он отправился вниз, а я подошёл к парапету и взглянул на спящий город. Где-то там внизу нашего узника спешно вывозили из города в багажнике "Пурдамобиля", и побег устроил евнух Княжеского двора. Возможно ли, чтобы всё это организовала девушка? Мысль по-прежнему казалась фантастической. Внезапно внизу взревел мотор «Альфа-Ромео», и я успел подбежать к противоположному краю крыши как раз вовремя, чтобы увидеть, как умчался «Арора». Я слетел по лестнице в лобби, выскочил на улицу, но машина уже скрылась из виду. Клерк за стойкой регистрации делал вид, что с головой ушел в чтение. Я вырвал книгу у него из рук, схватил парня за грудки и притянул к себе, почти вытащив из-за стойки». Что было в записке, которую ты принёс полковнику Ароле, рявкнул я. Его глаза забегали как загнанные в угол ящерки. И плевать, чья тут юрисдикция, приятно видеть, что всё ещё можешь вселить ужас в чьё-то сердце. "Ничего, Сахиб", взмолился он. Я чувствовал кислый запах из его рта. "Что значит ничего?" Как-то мы вошли, полковник Сахиб велел мне подождать 5 минут, потом подняться на крышу и вручить ему бумажку. Я отпустил бедолагу, и он шлёпнулся на свой стул. Семой виной моя тупость. Нисекрушин предупреждал меня, чтобы я не доверял полковнику, а я не послушал, и теперь торчал здесь в бомбее, абсолютно беспомощный, а Рора тем временем, впрочем, я понятия не имел, чем сейчас занята Рора. Я прикинул варианты. Можно реквизировать какой-нибудь транспорт и вернуться во дворец или прочесать улицы в поисках Роры. Ни то ни другое не казалось продуктивным. И я выбрал третий вариант. Бар открыт, спросил я. Да, сэр, азадаченно пролепетал клерк и махнул рукой. Вон та дверь. Я двинулся было туда, но помедлил и глянул на часы. Поздно, но терять уже нечего. Вернулся к стойке. Пожалуйста, передайте письменное сообщение мисс Пемберли из 15-го номера. Скажите, что капитан Уиндом просит прощения за беспокойство в столь позднее время, но он сейчас в баре, и если она не занята, предлагает составить ему компанию. Да, сахиб, кивнул он, торопливо царапая записку на клочке бумаги. В баре было пусто, если не считать какого-то европейца сгорбившегося над стаканом в углу. Я выбрал столик у окна и уже цидил свой лафройк, когда вошла мисс Пемберли. Белая блузка и чёрная юбка, распущенные по плечам волосы. Я встал навстречу. Не ожидал увидеть вас здесь, капитан. Мисс Пемберли, сказал я. Примите мои извинения за встречу в столь поздний час, но я отчутился по близости, и у меня есть к вам ещё несколько вопросов. Вам повезло застать меня, сказала она. Я как раз выходила прощаться со знакомыми. Завтра я выезжаю. Могу я предложить вам выпить? Тоник, пожалуйста. Я махнул бармену и заказал ей тоника себе ещё виски. Как продвигается ваше расследование, спросила она. Успешно. Барман принёс напитки. Итак, какие у вас были вопросы ко мне? Я хотел узнать ваше мнение о Диване. Мистере Дове, уточнила она, делая глоток тоника. Не уверен, что у меня оно есть, хотя Ади его не долюбливал. Как вы думаете, Адир заменил бы его, став махараджей? Он упоминал об этом пару раз, но не представлял, кем его можно было бы заменить. Она резко выпрямилась. «Вы ведь не думаете, что Давея имеет отношение к убийству Ади?» «Я рассматриваю все варианты», — ответил я. Она в замешательстве покачала головой. «Мы с вами знаем, что во всем виновен Пунит», — отрезала она. Вместо того, чтобы рассматривать все варианты, капитан, думаю, лучше потратить время на поиск доказательств его вины. Поверьте мне, Спенберли, я был бы несказанно счастлив, если бы дело решалось так просто, но я оказал бы дурную услугу Адиру, не изучив все версии как можно более обстоятельно. Она сделала ещё глоток и уставилась в темноту за окном. Простите, я просто Всё в порядке, мисс Пэмберли. Я понимаю ваше смятение, но обещаю вам, что найду того, кто виновен в смерти Адира. Уже произнося эти слова, я отдавал себе отчёт, что в них больше надежды, чем убеждённости, лишь бы унять её тревогу и успокоить собственную совесть. Однако события явно выходили из-под контроля. Прежде чем она успела ответить, тишину ночи нарушили крики и звон разбитого стекла. Я выглянул в окно. По улице бежали люди. Одни держали в руках факелы, у других были палки и дубинки. Что происходит? встревожилось мисс Пемберли. Людей становилось всё больше, и я вспомнил другую толпу, также бежавшую по улицам глубокой ночью. Дело было в Уотпинге в 1914 году. Они рвались к магазину, думая, что его хозяева немцы. В некотором смысле восточная Индия мало отличается от восточного Лондона. Я прикончил виски и встал. Думаю, вам нужно вернуться в свой номер, сказал я и запер дверь. Куда вы идёте? с беспокойством спросила она. Туда, кивнул я в сторону окна. Я бежал по внезапно ожившим улицам и переулкам. В домах мелькали огни, Двери распахивались, выплёскивая наружу всё новых людей. Одни в растерянности застывали на месте, другие, как я, бежали навстречу суматохе. Новость о беспорядках быстро распространялась. Кто из этих людей знал, что происходит, подозреваю немногие. Их затянул водоворот. Они хотели стать частью чего-то значительного, ощутить душевный подъём, восторг и чувство свободы, которое всегда сопровождает Участие в массовых событиях. Вдалеке что-то пылало. Я не сразу разглядел, что горел автомобиль, на всем ходу врезавшийся в телеграфный столб рядом с импровизированной баррикадой из мешков с песком и колючей проволоки. Его капот представлял собой месиво покореженного металла. Я поравнялся с разбитой машиной. Окна разнесло в дребезги, помятая дверь, вырванная из петель, валялась в пыли. От вони горящей резины и обугленной плоти перехватило горло. Это был пурда мобиль. Мёртвый водитель уткнулся размазжённой головой в рулевое колесо. Под ногами у меня хрустнуло разбитое стёкла салона. Занавеска была сорвана, кровь забрызгала кожаное сиденье. Каплями крови усеяна земля вокруг. От машины тянется кровавая полоса. Вот вытаскивали наружу из салона. Я пробился сквозь толпу и замер, потрясённый ужасом картины, освещаемой пламенем дюжины факелов. Двух мужчин с разбитыми, окровавленными лицами и руками, связанными за спиной, волокли к месту, где дорога расширялась, образуя небольшую площадь. Там стояли две низкие деревянные колоды. Я сразу узнал мужчин. Один наш пленник, со всё так же повисшей головой. Во втором, несмотря на кровь и ссадины на лице, я безошибочно опознал высокую стройную фигуру Саида Али, главного евнуха. А потом я увидел Арору. Он стоял рядом со своей алой Альфа-Ромео, и лицо его напоминало грозовую тучу на вершине горы. Он что-то отрывисто скомандовал, солдаты заставили мужчин опуститься на колени, прижали их головы к колодам и привязали к деревянным блокам, чем-то вроде полосок кожи с крючками. Я окликнул полковника. Тот обернулся ко мне и, казалось, на мгновение смутился, но тут же совладал с собой и кивнул мне с тем же ледяным взглядом, как при первой нашей встрече. Я проталкивался вперед, а толпа требовала крови. Саид Али, кажется, бормотал молитву. Второй мужчина стоял на коленях, не шевелясь, словно пребывал в трансе. «Капитан Уинден...» сказала Рора, не сводя глаз с пленников. Я надеялся избежать вашего присутствия здесь. Что происходит, полковник? Ситуация вышла из-под контроля. Вы что, намерены пороть этих людей? Он изумлённо повернулся ко мне. Пороть? переспросил он. Никто не будет их пороть, этих людей казнят. Я потрясённо вытрощился на него. Неужели поэтому он и колебался накануне не спеша арестовать нападавшего? Он вовсе не был заодно с преступником. Он просто решал, не убить ли его прямо на месте. «Вы не вправе казнить их!» — заорал я. Он вновь отвернулся. Я получил приказ. «От кого?» «От пунита». «Когда?» «Когда звонил ему из гаража. Я рассказал ему о ваших подозрениях. Но ведь в туземных княжествах запрещена смертная казнь». Он назвал их изменниками. Но мы не знаем этого наверняка. На этот раз полковник казался... искренне сбитым с толку. Но это было в вашей версии, капитан. Это вы нашли связь между евнухом, пурдамобилем и махарани Деликой. Это вы определили их судьбу. Это было лишь предположение, возразил я. Мне пришло это в голову с горяча. Похоже, этого оказалось достаточно, чтобы убедить Пунита. И если это успокоит вашу совесть, вы, вероятно, правы. Он указал на убийцу, распростёртого на земле. Мы оба знаем, что этот человек сегодня стрелял в вас и его высочество. Мы должны допросить его не от времени. Полковник обернулся к одному из своих людей и отдал команду. Тот отсалютовал в ответ, вытащил из кармана морскую раковину, поднёс её к губам и издал долгий протяжный звук. Тишина накрыла толпу. Теперь было слышно только потрескивание факелов. Из-за угла дома Появился огромный слон. Он был гораздо больше тех, на которых мы ездили сегодня. На шее у него сидел погонщик, но хоуды на спине не было. Зато на ногах слона блестели золочёные доспехи с тремя короткими лезвиями. Кровь отхлынула от моего лица, когда я понял, что сейчас произойдёт. Полковник внимательно посмотрел на меня. «Вы можете счесть это отвратительным, но казнь с слонами уже тысячелетия является здесь традиционным наказанием». Слон приблизился к распростертым телам. Стрелок вдруг дико забился, и погонщик решил начать с него. Он подвел животное к жертве сзади, слон поднял массивную ногу, но вместо того, чтобы опустить ее всем весом на несчастного, он почти деликатным взмахом громадной конечности оторвал ноги несчастного от тела. Крики жертвы потонули в реве толпы. Я закрыл глаза. «Вы не можете убить Евнуха!» — взмолился я. Он помогал преступнику бежать. Он находился в машине вместе с убийцей. Вы его допросили. Он во всем сознался. Адира убили, а на его брата покушались, чтобы трон смог занять малолетний принц. Он сознался. Полковник кивнул. 10 минут назад. А где сейчас махарани, крикнул я. Во дворец сообщили, пока мы беседуем с ней, разбирается пунит. Что с ней будет? Это не мне решать. Я вернулся к сцене чудовищной казни. Слон продолжал забавляться с первой жертвой, разрывая конечности, но не трогая туловище. «Прекратите это», — попросил я. «Хорошо». Полковник крикнул что-то по гонщику, слон обошел пленников спереди и занес ногу над головой убийцы. Я мог поклясться, что животное взглянуло на полковника, словно ожидая финального приказа. Арора кивнул... И слон всей массой опустился на человека, раздавив его череп, как яичную скорлупу. Толпа возлековала. Я развернулся и пошёл обратно сквозь толпу, когда слон двинулся к Саиду Али. Я не чувствовал ничего, кроме разъедающей пустоты. Сзади вновь донёсся восторженный рёв. Это убивали евнуха. Я не обернулся. Просто шёл и шёл вперёд до самого отеля Бомонт.